Глава тридцать восьмая. Эйвис. Моя мучительница является дважды в день, чтобы нудеть о моем и своем мужьях. Обо мне. Петь дифирамбы с себе любимой. Хотелось выпрыгнуть из окна, только бы ее не слышать и не видеть. Ты была такой же душной при жизни, или эта смерть испортила твой характер? Лейла обиделась и вылетела из комнаты. Благодарю, святая Бригита. Шепчу я. Вопреки опасениям, я не разболелась. Медленно, но верно иду на поправку. Мучители мои не знают об улучшении здоровья. При Лейли я мучаюсь приступами кашля и падаю в обморок. Пора бы выбираться отсюда. Не понимаю, почему меня до сих пор не ищут. Хорошо. Даже если Раулю на меня плевать, то он должен был опасаться гнева Императора. Он же сказал, что наш брак важен для Империи, Только не сказал, почему. Скорее всего, что-то связанное с военными союзами, наследниками и прочей мутью. Вставать я пока опасаюсь, чтобы меня не застукали гуляющие по комнате. Я же почти умираю. Кто-то настолько так чичен, что стучит в дверь моей тюрьмы. «Вы позволите, Лейра?» В комнату входит мужчина. Очень привлекательный вампир. Смерть делает их совершенными хищниками даря в том числе и красоту. Он, по всей вероятности, был красив еще до смерти. Черные как тьма, волосы, яркие, четко очерченные губы. Первое, что бросается в глаза. Высокий, крепкого телосложения, но двигается легко, как танцор, ну или как хищник, кем он и является. «Меня зовут Эторио Эрмано, и я глава Тайной канцелярии Сумеречного Королевства». Он изящно отвешивает вежливый поклон. При иных обстоятельствах я бы сказала, что мне приятно познакомиться. Я не собираюсь соблюдать политез с теми, кто так нагло меня похитил. «Я понимаю ваши чувства, Лейра Рэндалл, но что поделать, у меня служба такая. Мне же, признаюсь вам, было очень любопытно взглянуть на хозяйку северного пограничья». «Он умеет очаровывать». Я дарю ему едва уловимую улыбку, давая понять, что оценила его дипломатичность. Нынешний король Эльгул I поручил мне получить вашу подпись под письмом, как знак того, что вы живы. Я понимаю, что попало в самое сердце интриг, плетущихся против моего нового дома. Эрмана протягивает мне письмо. Я беру его в руки, отмечаю, что они дрожат. Неужели я боюсь того... Что напишут эти ненормальные вампиры? Разницы же нет, что в письме. Важна лишь подпись, которая они показывают, что... А что, собственно, они показывают? У меня мелькает догадка. Присутствие Альгула в замке не говорит о том, что он ни при чем. Приказы короля выполняются независимо от того, где находится он сам. «Святая Бригита, помоги мне, как все сложно!» Открываю сложенное вдвое письмо. Не могу сосредоточиться. Буквы плывут перед глазами. Вдыхаю. Смотрю в потолок. Перевожу взгляд на бумагу. Каллиграфическим почерком выведено. Многоуважаемый властелин северного пограничья Рауль Рэндалл, вы должны в течение трех дней убраться из замка и из самих северных земель, передав их во власть короля сумеречного Королевства. На вашей земли будет назначен воевода из подданных короля Альгула I. Сопротивление бесполезно. Император вам не поможет. Его заняли совершенно другими делами. На обдумывание вам даются сутки. А чтобы лучше думалось, мы пригласили в гости вашу жену. Думаю, не стоит говорить, что мы не намерены ее обращать. Мы ее высушим. Ее смерть будет на вашей совести. По скриптум. Час расплаты пробил. Как же сладкоместь, мой незадачливый герцог. Думаю, что ты понял, кто тебе пишет, но все же подпишусь. Альгул Первый, король вампиров и твой кровный враг. Я поднимаю глаза на Эрману. «Что за бред вы написали?» Кричу я, забывая, что я больна. «Северное пограничье никто не отдаст, это Треть Империи!» Вот именно, дорогая, треть империи нам пока хватит. Климат и расположение идеально подходят нашей расе. Глава тайной канцелярии довольно улыбается. Он говорит так, словно выбирает дом для проживания, а не часть могущественной империи. Вы понимаете, что это не месть Раулю. Это принудительное присоединение. Рауль не пойдет на государственную измену. Ни за что. Меня переполняют эмоции. Порыви чувств я вскакиваю с кровати и, запутавшись по крывали, падаю. Эрмана подхватывает меня на руки, уверенный в том, что мне стало плохо. Кладет меня на кровать, заботливо укутывает одеялом. Отдохните, я зайду через два часа. Вам хватит времени, чтобы обдумать текст приписки мужу. Я закрываю глаза. Слышу, что он ушел. Хлопнула дверь. Для мужчины нет ничего страшнее, чем измена. От Рауля требуют, чтобы он стал государственным преступником. В данный момент я даже рада, что Рауль меня не любит. Ему не нужно выбирать, любовь или предательство. Если предположить, что он согласится, то куда идти? Никто не возьмет его на службу. Жизнь Рауля Рэндалла кончена. Ужас, который я испытываю от нависшей над нами угрозы, придает мне сил. Я собираюсь и расслабляюсь. Пробую найти ту тоненькую нить, которая нас еще связывает. У нас магический брак, и нить должна существовать. Я должна ее найти, нащупать. Нужно только расслабиться. Представляю Рауля. Вспоминаю самые яркие моменты нашей совместной жизни. Их мало, но они есть. Вот он на поляне перед замком поднимает меня на руки и целует. Я хорошо помню вкус того поцелуя. У меня порозовели щеки от воспоминания, что было за закрытыми дверями спальни. Есть. Вот она, показалась. Очень тонкая, почти невидимая. Я вспоминаю сцену в советнике. Улыбаюсь тому, как Рауль утешал меня после посещения Императора в первую брачную ночь. Нить становится более ощутимой. Я пытаюсь сделать ее крепче. Раз за разом воскрешая приятные воспоминания. Нужно успеть до прихода вампира. Хотя бы попытаться достучаться до мужа. Рауль. Зову я мысленно. Рауль, отзовись. Тишина. Он словно глухой стеной отгорожен. Ему закрыли разум. Знали о возможности такой связи? Или он тоже попал в западню? Без паники. Упорно продолжаю долбиться в разум мужа. Я так увлеклась пробиванием глухой стены, что не услышала, как вошел вампир. «Рауль, отзовись! Это я, Эйвис!» Стучусь я к нему. «Эйвис, прости меня!» Слышу я отклик мужа. «Времени больше ждать у нас нет». «Я вздрагиваю, теряю связь с Раулем». «Делайте приписку в письме». «Как же вы не вовремя!»